О событиях невероятных. Репортаж шестой. Смотрите, какой яркий свет! Может быть, там идет киносъемка? Наверное, заседания Комитета по охране авторских прав природы решили снимать для киножурнала. Как вы думаете? Да нет, вряд ли. Это больше похоже на праздничную иллюминацию. Ведь вон сколько разноцветных лампочек. То зажигаются, то гаснут. Гадать бесполезно. Лучше включим микрофон и послушаем. Открываем заседание Комитета по охране авторских прав природы. А где растения? Они не явились. Кошелат, объясните, в чем дело? Сейчас, сейчас. Птица-секретарь, передайте мне, пожалуйста, этот банановый лист. <мирает> Спасибо. Слушайте. В Комитет по охране авторских прав природы заявление. Ввиду наступления зимы в некоторых зонах нашего обитания и в связи с полным опаданием листьев Просим перенести рассмотрение вопроса о растениях на весенний период. Хм. Заявление, наступление, опадание... Войдет в моду, и будут писать свои письма при свете светлячков в Москву на детское радио в КОАП.